Брайан терпеливо улыбнулся. «Мы не должны думать об этом сегодня. Все это просто взволновало меня. Твоя уверенность, что ты рассказывала о своих планах, хотя ты явно этого не делала, но, как ты говоришь, это сейчас несущественно по сравнению с тем, что произошло». Он встал и одернул свою рубашку. «Тебе нужно поспать!» И он вышел из комнаты, оставив свет включенным, и спустился по лестнице прежде, чем Гарриет успела что-то сказать. «Шарлотта!» Я почти не сомкнула глаз этой ночью, и, провалившись, наконец, в запутанный клубок снов, почти сразу проснулась в шесть утра воскресенья, от пронзительного крика. Я вскочила с кровати и бросилась к Молли в комнату, где накануне вечером Том постелил на пол матрацы, чтобы на них могли спать Джек и Эви. Когда я вернулась домой от Гарриет и увидела своих спящих детей, мое сердце переполнилось любовью и горем. «Спасибо, Том!» – прошептала я. «За что?» Не знаю, просто за то, что ты здесь, присматриваешь за ними. Конечно. А как иначе? Я здесь ради вас всех, — отозвался Том. Они непременно хотели спать все вместе. Эви призналась, что ей страшно, а я обнаружил Джека, топчущегося на лестничной площадке и не знающего, что с собой делать, поэтому сказал ему идти с девочками. Кстати, ему не помешала бы новая пижама. Та, в к о т о р у ю он сейчас Ему уже по колено В этот раз Я не ответила ему в своей обычной манере То, что Том считал пижаму приоритетом сейчас Было выше моего понимания Но я убедила себя отпустить ситуацию Эви все еще кричала Когда я забралась к ней на матрас и обняла ее Это стало моим первым воскресным делом «Что случилось, Эви?» — прошептала я. «Мамочка здесь. Что случилось? Тебе приснился неприятный сон?» «За мной приходил плохой человек!» — схлипнула она. «Мне было страшно!» о з д е с ь нет плохого человека!» — сказала я, хотя к тому времени была уверена, что он находился в нескольких метрах от моих детей там. «На празднике!» «Что случилось с Алисой?» Спросила Эви. Я приложила палец к губам и показала на ее спящих брата и сестру. Молли зашевелилась и перевернулась, но не проснулась. «Примечание!» «Что странно!» Учитывая крик Эви. «Конец примечания!» — Не знаю, милая, но полицейские делают все возможное, чтобы вернуть ее домой. — Она вернется сегодня? — Я не знаю, моя дорогая, я не знаю. Надеюсь на это. — Ее кто-то похитил? — спросила она, серьезно глядя на меня, широко раскрытыми глазищами. Я яростно боролась со слезами. Как бы я хотела заверить ее, что наш Чидденфорд по-прежнему безопасное место для жизни, и ей не о чем волноваться. Что ее сон был просто кошмаром, о котором она сможет забыть к концу завтрака. — Я не знаю, что произошло, но обещаю вам. Я набрала полную грудь воздуха, и он словно обжег меня изнутри, когда заполнил легкие. «Я обещаю, что не позволю чему-то плохому с вами случиться». У меня не было права давать такие обещания. Но я знала, что больше не оторву глаз от своих детей, я никогда не позволю им бегать среди деревьев, где не смогу их видеть». или играть в прятки в песчаных дюнах, где трава настолько высока, что скрывает их. Я никогда не смогу верить, что никто не прячется рядом, затаив дыхание, готовясь похитить моих детей. Позднее, этим же утром, я разговаривала с инспектором Хейзом, который сказал то, чего я боялась, что новостей пока нет». Я представила, как он и его команда стоят вокруг белой полицейской доски, на которой фломастерами написаны возможные действия, подозреваемые, обведенные кружочком и все такое прочее, и потирают подбородки, поглядывая друг на друга, в надежде отыскать нечто, что они сперва упустили. Конечно, ребенок не мог пропасть так, чтобы никто ничего не видел. Кто-то да должен был что-то рассказать. Я размышляла, знают ли они больше, чем говорят мне. По крайней мере, я подозревала их в этом. Должны же быть статистические данные о таких преступлениях. Вероятности, чтобы определить, что, скорее всего, произошло. Они думают, что Алиса уже мертва. Но инспектор сообщил, что до сих пор нет никаких зацепок, и он даже не может меня успокоить, сказав, что они как-то продвинулись в ее поисках. Накануне Одри терпеливо слушала, как я снова и снова пережевывала отрезок времени между моментом, когда в последний раз видела Алису, и осознанием, что ее там нет. Я надеялась, что, проанализировав это достаточное количество раз, Я что-то вспомню. Если Одри, придя домой, и сказала мужу, что больше не в силах это выслушивать, то мне она виду не подала. к а р о н и Гейл позвонили, чтобы узнать, могут ли они что-то для меня сделать. Многие подруги отправляли сообщения с поддержкой. Некоторые спрашивали, есть ли новости, и даже те мамы одноклассников Молли и Джек, о которых я едва знала, нашли способы сообщить, как они сопереживают мне из-за случившегося. Как бы я ни нуждалась в их поддержке и не испытывала первоначальное облегчение от того, что они меня не осуждают, я начинала жалеть, что приходится пересказывать эту историю каждый раз от начала до конца, чтобы утолить их любопытство подробностями из первых рук. Каждый раз, когда я закрывала дверь или вешала трубку, у меня возникло ощущение, что кто-то забрал очередной кусочек меня. Ко мне даже заглянула соседка и сказала, переминаясь на пороге, «Я просто не могу представить, что делала бы в такой ситуации».